Глава шестая Боротаев с Настенькой и Шталем выехал в начале весны из Петербурга и, останавливаясь в больших городах по дороге, медленно передвигался к Италии. Они не знали точно, куда именно едут. Боротаев колебался между Венецией, Миланом и Неаполем. Во всех этих городах были прекрасные библиотеки, необходимые для его работы. Но в Неаполе с наступлением лета могло стать слишком жарко, а против милана и Венеции говорила война, шедшая в северной Италии. Настеньке и Шталю было, собственно, безразлично, куда не ехать. Все было им одинаково интересно. Поездка по Европе была для них радостным приготовлением к какому-то необыкновенному празднику, который еще не начался но с каждым днем приближался. Братаев не советовался с ними о путешествии и был вообще мало разговорчив Раз он в полувопросительной форме, как показалось Шталю, высказал свои колебания по выбору города в Италии. Но когда Шталь в ответ объявил, что предпочел бы Венецию, Братаев остановился на нем с таким удивлением свой тяжелый взгляд, что Шталь еще вечером в постели Вспоминал об этом краснее. Отношения с Боротаевым несколько портили ему радость ожидавшегося праздника. Во время совместного путешествия люди обычно сближаются теснее, чем в других условиях жизни. Но ну, к Боротаеву за два месяца Шталь не приблизился совершенно, и в его обществе испытывал еще большее смущение, чем в первые дни их знакомства. Неловкость увеличилась от того, что он теперь получал жалование. Это Шталь совершенно ясно почувствовал в первый же день своей службы, когда Боротаев, равнодушно на него глядя, передал ему двухмесячный оклад. Сколько Шталь себе не говорил, что нет ничего унизительного в получении платы за труд, тяжелое чувство его не покидало. Он пришел к мысли что всякая служба, кроме службы государству, неизбежно связана с унижением, и все себя проверял. Напряженно и недоброжелательно присматривался к Боратаеву, но ничего не находил в его обращении ни обидного, ни дурного. Боратаев был учтив и равнодушен. Самое неприятное было в том, что обязанности Шталя оставались совершенно невыясненными, Предполагалось, что служба его определится, когда они осядут на месте для работы. Но о работе Боротаев не заговаривал, и шталь как прежде, ничего о ней не знал. Он видел только, что каждый вечер, где бы они ни находились, Боротаев удалялся в свою комнату, куда лакей вносил чайник и бутылку рома, и там то писал в черной атласной книге, то медленными тяжелыми шагами ходил по комнате взад и вперед. В Кракове в гостинице богатый шляхтич, снявший помещение под комнатой Боротаева, наутро жаловался хозяину, что ему не давали спать всю ночь шаги верхнего жильца. Действительно. Боротаев работал часто до рассвета. В чайнике утром почти ничего не оставалось и рома в бутылке убавлялась очень сильно. Крепкие напитки, как замечал шталь совершенно не действовали на Боротаева. Желая быть полезным и оправдать свое жалование, шталь взял на себя всякие хлопоты по поездке, разговоры с хозяевами гостиниц, с почтальонами, с полицией. Боротаев и об этом его не просил но когда это сделалось само собой, больше ни во что не вмешивался. Шталь чувствовал, однако, что такую работу мог бы исполнять и камердинер раз он со стыдом и досадой поймал себя на том, что в присутствии Боротаева нарочно принимал вид заваленного делом человека. Неловко выходило и с расходованием денег. Первоначально Шталь аккуратно записывал издержки, и на первой остановке подал длинный счет, который Боротаев принял удивленно и, не читая, сунул в какую-то шкатулку. Денег у него было очень много, и он их не жалел ни на гостиницы, ни на рестораны, ни на лошадей. Он не покупал почти ничего, и только раз в Вене, вспомнив, предложил Настеньке купить что нужно из платья. Настенька робко на него взглянула и истратила очень немного. Шталь все свое жалование тратил на разные покупки и скоро так оброс вещами, что их некуда было класть при переездах. Чем больше он покупал, тем сильнее хотелось ему покупать еще. В Вене он приобрел новые дорогие пистолеты. У него, как у многих молодых людей, была слабость к оружию и чуть не поддался соблазну поставить их в счет Боротаеву как вещь, необходимую в дороге. Но, опять устыдившись, так бог знает, до чего можно опуститься, заплатил из своих денег и, точно желая себя наказать, не занес в счет небольшого расхода, несомненно относившегося к поездке. Но все эти мелкие огорчения от службы – тонули в счастье, происходившим от любви его к Настеньке. Между ними почти ничего больше не произошло с той ночи в красном кабачке. Они, не уговариваясь, о ней и не вспоминали. Путешествовали они в разных экипажах и в гостиницах редко оставались вдвоем. Тем не менее поездка с ее бесчисленными мелкими делами очень их сблизила, «Шталь» ждал, и первоначально сам не знал, чего именно. При настойчивости в дороге можно было найти время и место для уединенной встречи. Но теперь он был совершенно уверен в том, что Настенька будет ему принадлежать, и не спешил. Ее отношение к Боратаеву мучили его меньше, чем в России. К удивлению Шталя, ревность его не усилилась, а ослабела во время путешествия, точно ее подточила привычка. Раз поздно вечером в коридоре гостиницы он встретил Настеньку в ночном туалете. Она шла к Братаеву. В дороге это случалось редко. Шталю было тяжело, но менее тяжело, чем он мог бы предположить. Ворочаясь в ту ночь в постели, он хотел испытывать бешенство и ненависть, а испытывал только тоску, да и то не очень долго. Утомленный переездом, через час он крепко заснул. Наутро он встретился с Настенькой, и ему было почти приятно, что она сильно покраснела и отвернулась. Он сам не мог понять своих чувств. Как же люди из-за этого убивают себя и других? или у меня не кровь, а вода в венах, — сердито говорил он себе. И, не думая о том, что было ночью, замирал, вспоминая, как у нее зардели щеки и уши, и в глазах показались слезы. Ему казалось, что он любит ее все больше. Вначале он часто себя спрашивал, интрижка ли это, любовь или страсть, и теперь склонялся к тому, что это... Страсть! Шталь любил копаться в своих переживаниях. Чужие были ему совершенно неинтересны. Он ждал Италии и рассчитывал, что в Венеции всё решится.